Тоха. Во дворе мало кто знал, что Тоха умеет играть в шахматы. Ещё меньше людей знали, что играет он весьма неплохо и даже выигрывает у своего дедушки, мастера спорта по шахматам, одну партию из пяти. А о том же, что Тоха немного близоруко надевает очки, когда сидит за компьютером или как сейчас играет с дедом во дворе, не знал никто. Разделённые доской дед и внук сидели друг напротив друга, расставляя деревянные фигурки. Любой, кто взглянул бы на них в этот момент, непременно обратил бы внимание на фамильное сходство. Широкие покатые плечи, длинные пальцы, веснушчатые физиономии, картофельные носы. Они даже чай пили одинаково, шумно прихлёбывая из больших кружек. И ещё у обоих были очки. У одного в старой черепаховой оправе, потёртые, боевые, у другого в модной стальной, практически без единой царапины. Дерево стучало о дерево. пах лабригосовым джемом и старым лаком. Тоха выстроил ровный ряд чёрных пешек, шумно с хлюпаньем отпил обжигающего чая. Его пожилой двойник неторопливо устанавливал на доске строй белых. Давние ритуал, который нравился им обоим, сегодня раздражал Тоху своей неторопливостью. Кресло сделалось неудобным, угловатым. В попытке хоть как-то устроиться Тоха весь изъёрзался. Где-то это видел, хмурил дикие седые брови, но не торопил. Знал Если внуку понадобится совет, спросит сам. С доверием у них был полный порядок. В коридоре невыносимо громко тикали настенные часы, грохотали как куранты. Тоха раньше не замечал, насколько они шумные. Время шло, а дед только-только начал ставить пешки. Тоха весь взвёлся, наблюдая, как медленно занимает клетку очередной безликий воин с круглой деревянной головой. Наконец, не выдержав, Тоха сказал: "Дед, Вот ты в погран войсках служил и вообще, ну служил. Старик качнул головой, потянулся за пешкой. Ты контрабандистов ловил, в настоящем бою был, даже ранения имеешь. Ну, имею. Вот скажи, как ты. Тоха замялся, подыскивая слово. Очень уж ему не хотелось произносить вслух. Не найдя ничего более подходящего, Тоха покраснел и выпалил. Вот когда страшно. По-настоящему страшно, что аж живот крутит, а сделать всё равно надо. Как ты это делал? Вчера он проигрывал этот разговор в голове, и всё получалось складно. Туха спрашивал деда, где тут черпал силы, откуда брал решимость, чтобы перебороть страх, от которого позорно трясутся коленки. Но по части разговора в хороши были Серый и Жан. У Тухи заготовленная речь смешалась, перепуталась, распалась на ничечленораздельное мычание. Но дед понял: Он очень долго и серьёзно разглядывал внука, вертя в пальцах последнюю пешку. "Знаешь, Антошка, я на границе 12 лет отслужил, и на Дальнем Востоке, и в Казахстане, и ещё при Союзе, да много где. 4 раза в бою был. Да то как, бой не бой, стычка. Вот мой отец, прадед твой, значит, Великую Отечественную прошёл. Вот он в настоящих боях бывал. И он мне, когда жив был, рассказывал так: Страх это такая штука. Чуть слабину ему дашь, и он тебя убьёт. Я тогда это накрепко запомнил, и когда мой отряд впервые в перестрелку ввязался, сразу его слова вспомнил. А ты совсем не боялся, тихо спросил Тоха. Боялся, конечно, как не бояться. Двое не боятся, дурак до да мёртвец. Только у меня времени не было, чтобы страх осознать. Уж больно быстро всё происходило. А когда медленно Если времени полно и ты ждёшь, когда случится что-то плохое и больше думать ни о чём не можешь. И такое было, да, дед многозначительно покивал. После первой перестрелки даже на пост наблюдения заходить страшновато было. Я, чтобы об этом не думать, работой себя грузил, за всё хватался. На отбое с ног валился и до побудки спал. На глупые мысли времени не оставалось. Но ну, работа в армии монотонная, не творческая совсем. Так, чтобы не скучно было, я с работой спорил. Это как? Не понял тоха. О, это внучок такая история. Этому меня тоже прадедушка твой научил. Берёшься, значит, за большое и сложное дело и даёшь себе зарок его выполнить, а сам себе награду придумываешь. Год сказать, сделаю я, если, то будет всё по-моему. Ну, скажем, здоровенную траншею роешь, а сам думаешь: "Если закончу до темноты, то в следующем карауле всё будет гладко". И вот не поверишь, так любая работа веселее идет. Сам с собой споришь, сам у себя спор выигрываешь и сам же доволен. Дед задумчиво подпер подбородок кулаком. Откуда это у тебя мысли такие тяжелые, а, Антошка? Из-за друга твоего, из-за Юрки, да? В таком возрасте со смертью столкнуться, тут и спугаться не мудрено, стыдиться здесь нечего. Он протянул тяжелую ладонь, потрепал внuka по отросшему ёжику рыжих волос. Тоха снял очки, задумчиво закусил дужку. Нет, такие вещи не рассказывают даже самым близким людям. Дедушка умный и тактичный, глубже, чем надо, лес не станет. Тоха водрузил очки на нос, поправил профессорским жестом. Дед, давай так. Если сегодня я выиграю, то будет, по-моему. Давай, великодушно кивнул старик. Ты же не со мной сделку заключаешь, а с самим собой. Только чур не поддаваться. Это когда что кое было, возмутился дед. Но ну, удержаюсь, внук, никакой тебе пощады. И уверенным движением он двинул вперед первую пешку. Перед сном Тоха зашел в общий чат. Молчаливым призраком в созданной беседе висел Юркин аватар. Аватарки Жанна и Серова еще светились зеленым. Было чертовски мутрно и очень хотелось упасть на подушку, отвернуться к стене и проспать до самого утра. Желательно безสน видений, но Тох осознал: если не скажет сейчас, то будет ворочаться до рассвета, сбивая просто невмятый ком. Пальцы зависли над клавиатурой, выжидая, пока их хозяин соберётся с мыслями, и наконец обречённо упали вниз. Пацаны, не спите. Курсор мигал, приглашая продолжить. Друзья молчали. Минуту, 5 минут. Тох уже начал думать, что зря всё это затеял, когда прилетело сообщение от Жана. Нет, чего хотел, и почти сразу же от Серого. Заснешь тут как же. Тох, а не представлял, что так много сил понадобится, чтобы выдавить из себя пару строчек. Быстро, пока не передумал, он набрал. Завтра идем на чердак. Готовьтесь. Он ждал вопросов, уточнений, даже не понимания, но вместо этого пришло два коротких ок. Жан добавил всегда готов. А Серый прислал кивающий смайлик. Вот так, просто и буднично. Берите оружие какое-нибудь, не знаю, хоть ножи кухонные. Если оно всё ещё там, если оно там, мы убьём его. Оно там, я уверен. Колина сказал этой твари нужна жертва. Помолчали. То ха чувствовал, что друзей надо бы как-то ободрить. В компьютерных стратегиях это называется поднять боевой дух. Тогда он рассказал им про дедовский метод, про разделку самим собой. Про сегодняшнюю игру и про то, как он загдадал отомстить за Юрку, если выиграет партию. Серый и Жан в самом деле повеселели, хотя, может, так только казалось. С экрана улыбались плоские жёлтые мордашки смайлов, но по ним никак нельзя было угадать, что творится на душе у людей по ту сторону монитора. Они попрощались до завтра, пожелали друг другу доброй ночи. Тоха не сказал им, что дед поставил ему мат на 32-м ходу.